Я даже испугалась, вообразил, что он окончательно не взлюбил девочку за ее неумение сдерживать себя и за резкость, которой она выражала свое мнение. Это было в одно дождливое утро после обеда. Погода мешала идти гулять, и я с обеими девочками сидела в гостиной. Лена читала нам вслух первую часть романа Диккенса «Домби и сын». А мы с Клавдией работали. Вдруг в комнату вошел муж. Я по лицу его тотчас заметила, что он сильно растержен. «Представь себе, какая неприятность!» — сказал он, садясь на стул подле меня и бросая свою мокрую фуражку на стул. «Пшеница, которую я купил, прошедший год в Петербурге, и посеял для пробы за нашим садом, пропала. Как так? Отчего?» — спросила я. «Да от того, что этот ротозей Федор опять пустил своих лошадей!» Они сегодня с утра изволили прогуливаться на моем поле. Уж я же ему. В эту минуту дверь гостиной скрипнула, и в нее вошел худощавый, маленького роста мужик с бледным, растерянным лицом. «Батюшка, барин, помилуйте!» — обратился он к мужу умоляющим голосом. «Ты чего сюда пришел?» — закричал на него муж. — Ведь я уже сказал тебе, не смей просить, и такие, Не может за своей скотиной присмотреть. Заплати мне штраф за потраву, до тех пор не выпущу твоих лошадей. — Да, батюшка, откуда мне взять платить-то? Сам ведь знаешь мои достатки. — И знать ничего не хочу. Нечем платить, так смотри в оба. Пошел вон, я и говорить с тобой не хочу. — Смилуйся, батюшка, хоть ради деток малых. — Смилуйся, — продолжал просить федор теперь рабочие пора что я буду делать без лошадей уж по осени уплачу тебе штраф какой положишь нет не по осени а теперь уплатишь все больше и больше горячился муж вся эта сцена производила самое тяжелое впечатление я знала что успокоившись Муж раскаяется в своих жестоких словах, что если я вмешаюсь в разговор, это еще усилит его раздражение, а между тем мне было и больно за него, и душевно жаль бедного Федора. Я взглянула на девочек. Клавдия продолжала работать спокойно и невозмутимо, как будто не слышала ничего из происходившего подле нее. Лена закрыла книгу. Щеки ее горели, глаза блистали. Я хотела знаком остановить ее или увезти из комнаты, но было уже слишком поздно. Она вскочила с места и подошла к мужу. «Дядя!» — сказал она голосом, дрожавшим от волнения. «Как вам не стыдно так обижать бедного мужика?» Вы богаты, вам не беда, если испорчено одно какое-нибудь поле, а ведь он без лошадей не может работать. Неужели вы хотите уморить с голода его детей? Это неожиданное вмешательство девочки, кажется, одинаково поразило и мужа, и Федора. Федор недоумением глядел на свою защитницу. Муж был так удивлен, что не прерывал оживленной речи девочки. «Не твое дело! Молчать!» — закричал он на нее, когда она кончила. «Не буду я молчать!» — в свою очередь вспылила Лена. «Отдайте Федору его лошадей! Вы не смеете их удерживать!» «Терзкая девчонка!» — скричал муж и быстрыми шагами вышел вон из комнаты так, что... Окна задрожали. Федор поплелся вслед за ним, печально опустил голову. Лена хотела догнать его, но я остановила ее. — Оставь, Леночка, — сказала ей. — Дядя не злой человек. Он сам знает, как поступить. Ты своим вмешательством только испортила дело. — Как же он не злой, если может так обижать бедного мужика? — Ну, это тебе, я думаю, знать лучше, чем кому-нибудь другому. Ты ведь не считаешь себя злой. А сколько раз ты обижала людей понапрасну минуту? запыльчивости так это все дядя говорил только в запальчивости вы уверены что она даст фёдору его лошадей уверена но я также уверена что ты своим непрошенным вмешательством сделал ему большую неприятность лену смутили и слова мои и тот неласковый тон, которым я произнесла их. — Мне так было жаль Федора и так досадно на дядю, — проговорила она, как бы оправдываясь. — Тебе, Клавдия, разве не было жалко? — С какой же стати мне мешаться в чужие дела? — отвечала Клавдия. — Дяденька старше и умнее меня. Разве я смею его учить? Я видела, что с языка Лены готова сорваться какой-то... Резкое замечание в ответ на эти слова, произнесенные рассудительным голосом, и, чтобы предотвратить новую ссору, предложила сама читать громко обеим девочкам. Лавдия поблагодарила меня за своей обыкновенной вежливостью. Лена молча бросилась в кресло подле окна, и я по лицу увидела, видела, что и вовсе не до Дикинса. Я начала чтение, хотя его слушала только одна из девочек. Мысли другой носились где-то далеко от этой комнаты, и мне казалось, что они следуют за Федором, возвращающимся в свой дом с грустной вестью о неумолимой жестокости барина. Весь вечер... Муж был занят делами, так что мне не удалось поговорить с ним. На следующее утро я нарочно встала пораньше, чтобы застать его прежде, чем он уйдет в поле. Каково же было мое удивление, когда, выйдя на балкон, я увидела, что он уже направляется к дому по полевой дорожке, а рядом с ним идет весело болтая Лена. Я поспешила навстречу им. Ну что, помирились? — спросила я. — Да нельзя было не помириться, — ясно отвечал муж. — Эта полутовка доказала мне, как дважды два-четыре, что если она была виновата, то я был виноват еще больше. И потому не имею права сердиться. — А что, Федор? — Мы сейчас были у него в гостях, — объяснила Лена. — Дядя отдал ему лошадей. Одним словом, все кончилось отлично и мне очень-очень весело. В доказательство своей веселости девочка побежала домой, подпрыгивая точно молодая козочкой. Я также была очень рада, что дело кончилось благополучно и что муж не сердится на Лену.